Глава 11. Слово и дело. Адам Сентер, Джеймс Блюбелл, прикрывающийся удачной личиной, расположился в своем любимом бельведере в розовом парке. Раскинувшись на мраморной скамейке, на которую Ронни предусмотрительно положил бархатные подушки, он не спеша перебирал страницы газеты, выискивая для себя что-то интересное или же полезное, Рядом с ним лежала целая кипа газет. Вместе с утренней прессой он прихватил пару вчерашних газет с целью вырезать из них заинтересовавшие его места. Таких было немного. Объявление о помолвке дочери председателя парламента Чейсона Уолша, сообщение о восстановлении работы шахт по добыче угля и полный боли и отчаяния призыв о помощи одинокого гения. Послание Габриэля Мирта он осторожно вырезал швейными ножницами и ими же придавил к столу, чтобы особо рьяный порыв ветра не унес листок. — Что это, сэр? — робко поинтересовался Ронни. Мальчик принес чай и пару домашних булочек, это стало молчаливой традицией. Ронни и его семья хотели выразить почтение Джеймсу, и тот не счел возможным отказаться. Тем более в его деле, как бы он ни хотел сделать все один, понадобятся помощники. И Ронни прекрасно подходил на эту роль. Исполнительный, честный и верный. Последнее важнее всего. Где в раздробленном парламентской машиной реформ Лунденбурге Джеймс нашел бы еще такое верное сердце? Это? Один изобретатель пытается сдвинуть эту неповоротливую страну с места. Признаюсь, с удовольствием посмотрю, как у него это получится. А кого он ищет, сэр? Кого? Наверное, тех, кого искал бы любой другой изобретатель, метящий повыше. Хороших механиков, крепкие руки, горящие энтузиазмом сердца. Вот ирония, подумал Джеймс, что два человека одновременно жаждут одного и того же. Как жаль, что не все можно отыскать просто дав объявление в вестник Томессы. «Надеюсь, у него все получится», — искренне сказал Ронни, изучая заметку. «А это правда, что в этой паровой машине будет женщина, и что она будет управлять ею, как мужчина лошадью?» «Скорее, как мужчина Кэбом», — улыбнулся Джеймс. «Было бы интересно посмотреть на это. А тебе?» «Еще как, сэр». «Жаль, что на эту выставку надо покупать билеты. У меня есть некоторые накопления, но билет очень дорогой, а отец никогда не позволит потратить деньги на такого рода дела. Глупости скажет. Вот и весь разговор. Однако, думаю, тебе не пришлось бы тратить деньги, вздумай ты кого-то сопровождать». «Вот дела. Кого бы я мог сопроводить, сэр?» «Например, меня?» Джеймс едва не рассмеялся, глядя на растерянное лицо мальчишки. «Возможно, я соберусь туда и как-нибудь возьму тебя с собой». «О, это было бы так интересно! А вам туда зачем, сэр?» «Я хочу стать меценатом. Знаешь, что это?» «Знаю, сэр. Отец говорит, когда деньги девать некуда, тогда и... Ой!» Джеймс не выдержал и расхохотался в голос. Он уже объяснял Ронни, что находится здесь инкогнито и не собирается никому раскрывать свою личность. Ему пришлось выдержать этот разговор после объявления намедний парламентом право на смерть. Сначала правда он выпил пол бутылки Бренди в своей мансарде под крышей. Возможно, если бы не Бренди, он бы не рискнул настолько довериться 13-летнему сыну садовника. Однако что-то в этом определенно было. И определенно так было веселее, чем вершить судьбу мира в одиночку, подобно героям древних баллад. «У меня в самом деле есть деньги, которые я хотел бы вложить в развитие науки. Видишь же, как мало я могу в моем положении. А я всем сердцем радею за Бритские острова. Это же мой дом». «Вы очень щедрый человек, сэр. — сказал Ронни. — Матушка говорит, у вас большое сердце. — Твоя матушка очень добрая женщина. — Я скажу ей это. Она будет счастлива, что вы такое сказали. Джеймс улыбнулся. — Может быть, он и вправду возьмет с собой Ронни. Не в сам день открытия, конечно, но потом. Когда все утихнет. Потом. Несколькими часами позже Джеймс Блюбл прогуливался по набережной взад и вперед, время от времени поглядывая на часы. По-хорошему, ему не следовало бы носить эти часы луковицу, надежно отсчитывающие минуту за минутой в людных местах. Ему следовало вообще избавиться от них, как от слишком приметной вещи, вещи знакомой, столь часто демонстрируемой ранее но он не мог избежать искушения. Часы подарил отец на десятилетие, и с тех пор юный Джеймс не расставался с ними ни на миг. Носил в кармашке жилета на всевозможные мероприятия и постоянно пользовался возможностью незаметно, как ему казалось, подсмотреть время. Его завораживало, как черные острые стрелки медленно крутились по белому циферблату, С высеченным серебром гербом блюбелов на ней сама луковица часов выглядела произведением искусства, а главное, чаще издавали звуки они щелкали, тикали и стали, наверное, первой любовью юного принца любовью, которая после переросла в настоящую страсть к часовым механизмам. Часы, конечно, были с ним, когда начался бунт. Единственная вещь которую он смог забрать из дома перед тем, как его дом рассыпался в прах. Сам Вороний дворец, где они когда-то жили, еще стоял, как и дворец правления, возвышался, величественный и прекрасный на противоположном берегу Томессы. Точно могильный камень, выточенный руками искусного мастера. Воистину искусного. Джеймс точно знал, что Фейри приложили руку к постройке обоих зданий много веков назад. Но Вороний дворец был всего лишь местом, где королевская семья жила и погибла от рук негодяев, которые заняли помещение и наслаждались незаслуженным богатством. Настоящим сердцем Лунденбурга стал парламент, основанный Чейсоном Уолшем во дворце правления, символ красивой свободной власти. Люди освобождены от гнета короля-тирана и вольны сами вершить свою судьбу. Давайте созидать, а не разрушать. О, как смешно звучат эти призывы теперь, когда спустя шесть лет все стало гораздо хуже, чем было. Справедливость и свободу невозможно построить на крови. Джеймс щелкнул крышкой часов и поднял голову. «Вы опоздали, как и всегда». «Что за ужасная ханьская привычка?» «Вы позвали меня сюда, чтобы отчитать?» — хмуро спросил Юй Цзиянь. Он стоял перед ним, кутаясь в слишком холодное для этого времени пальто, без шарфа, но в перчатках и шляпе, скрывающих биомеханический протез. Джеймс окинул его беглым взглядом от макушки до пят, прежде чем ответить. «Нет, я позвал вас отобедать. «И не поверите, как сложно выяснить, где именно вы живете. Ваша домохозяйка – настоящий цербер. Она знает, что я не люблю, если меня беспокоят, особенно подсовывая записки под дверь. Вынужден просить у вас прощения, но вы так стремительно сбежали!» «Я хотел вас найти, извиниться за это», – кивнул Зиянь и снова поежился. Я повел себя некрасиво. Извинения приняты. Джеймс махнул рукой в перчатке. Я что? Настолько страшен? Время меня изменило, но не настолько же. О, сэр, боюсь, из нас двоих время изменило именно меня. Грустно улыбнулся дзянь, невольно касаясь металлической накладки на веке. Уверяю вас, я даже не заметил. Итак, обед? «Мы пойдем в не самое публичное место. Но, надеюсь, вы понимаете, что для вашей же безопасности вам стоит называть меня Адамом». «Как скажете, сэр?» Джеймс не спеша двинулся вниз по набережной. «Вы, наверное, удивлены. Все задаетесь вопросом. Что он делает здесь? Он сумасшедший? Почему он затаился и не прячется? Неужели совсем не хочет жить?» И как так совпало, что право на смерть объявили именно тогда, когда мы столкнулись лицом к лицу? Его трость равномерно стучала по мостовой. Цзэянь вздрагивал так, словно каждый удар отзывался у него в висках. «Вы думаете, что подвергаете себя опасности, встречаясь со мной? Или меня самого? Но все равно не можете избежать любопытства. Не можете просто отказать мне?» Не после того, как судьба уготовила нам встретиться». «Я встретился с вами, потому что...» Дзеянь осекся. «Потому что вы все еще чувствуете, что ответственно за меня?» Глаза Джеймса смеялись. «Позвольте, это совершенно лишнее». «Нет, я так не считаю», — резко вскинул голову Дзеянь. «Тогда почему же?» В ответ он услышал только тишину. Джеймс покачал головой и свернул в узкую подворотню, увлекая за собой дзияние. За время ежедневных прогулок он успел неплохо разведать все секретные повороты и нычки приречного квартала. Вокруг мест всегда было интересно. Никто не готов был пускать маленького принца в злачные места. И Джеймс не мог отделаться от мыслей, разливающейся внутри смешливой щекоткой, что он просто наверстывает упущенное. «Так скажите мне, Дзиянь, почему вы пришли?» Его голос звучал мягко, обволакивающе. Дзиянь снова промолчал. Тогда Джеймс, резко остановившись, вытянул руку и толкнул неожидавшего нападения Дзияня к стене. «Вы ведь понимаете, что такое право на смерть, верно?» ласково прошептал он легко удерживая Дзияня на месте. Его черные волосы выбились из-под цилиндра и теперь падали на лицо непослушными завитками, делая его похожим на неблагих фае со старых гравюр. Это обязанность каждого лунденбургца, коренного или нет, обезопасить самих себя и свою страну от изменников, ввергающих его в кровавый туман между усобицы и раздора, Прошептал Дзиянь, едва разлепляя губы. «О да, именно так. А проще говоря, увидел Блюбелла, убей Блюбелла и будешь героем. За это даже, кажется, сулят какую-то награду?» «Не знаю, не вслушивался. Мне нет до этого дела». «Да как же так, Юй-Эр?» Притворно возмутился Джеймс. «Вы же встретили Блюбелла». «Неужели после всего, что дал вам Лунденбург, вы просто закроете глаза на такую вопиющую наглость, как вернувшийся во плоти единственный выживший наследник?» Цзэянь посмотрел ему в глаза. Сложно было прочитать выражение в черных озерах. Но Джеймс, жадно всматриваясь, увидел и беспокойство, и тень страха, и любопытство. Это любопытство он страстно желал вытащить наружу, Он хотел встряхнуть бледную тень молодого, полного сил и амбиций лейтенанта, своего единственного друга, в отчаянные тяжелые времена, перемоловшие их всех. Все еще удерживая дзияня одной рукой, другой он достал из кармана маленький револьвер и вложил ему в живую ладонь. «Стреляйте!» — приказал он. «Что-что?» Едва шевеля губами, переспросил Дзиянь. «Стреляйте! Вы должны! Вы увидели Блюбелла. Теперь вы должны убить меня и получить награду, как спаситель человечества. Или, как минимум, мистера Чейсона Уолша собственной персоной. Стреляйте, Дзиянь, и все будет хорошо. Вы сделаете благое дело. Станете уважаемым человеком. Стреляйте!» «Потому что если вы этого не сделаете, у вас уже не будет пути назад». «Я не собираюсь стрелять», — выдохнул Дзянь сквозь зубы. «Но вы же понимаете, что, оставляя меня в живых, вы пренебрегаете правом на смерть. Вы нарушаете закон. Мне плевать на закон». «Какие ужасные слова от иммигранта!» «Я не буду стрелять в вас!» твердо сказал Дзиянь. «Что бы вы ни задумали, я не собираюсь вас убивать. У вас не будет другого шанса остановить меня. Не отвергайте мои подарки». «Чушь! Вы прекрасно знаете, что я не стану этого делать!» Дзиянь резко выбросил вперед руку, отталкивая Джеймса. Он повернул револьвер в руке и протянул рукоятью вперед. «Заберите свой револьвер!» «Вы сумасшедший! И никогда больше не заставляйте меня выслушивать от вас ничего подобного!» «Что ж...» — на губах Джеймса играла шальная улыбка, когда он забирал револьвер. «Я давал вам шанс. Помните об этом. А сейчас пойдемте пообедаем. Близость смерти заставляет меня чувствовать себя ужасно голодным». Дзыянь мог бы сказать что ему кусок в горло не лезет после представления, устроенного Джеймсом. Но правда была в том, что он отчаянно проголодался. Тесная забегаловка, куда они пришли, изрядно попетляв узкими улочками, не имела ничего общего со сколько-нибудь приличными ресторанами. Несколько столиков теснились под светом единственной паровой лампы, которая больше выдавала в пространство пар, чем давала свет. В углу сидели два мрачного вида человека в черных кепи и черных пальто. От их вида Удзияня холодок пробежал по спине. После недавнего инцидента он начал невольно сторониться рабочих. Впрочем, посетители только скользнули по нему равнодушным взглядом и отвернулись. И даже Джеймс в его ладно скроенном сюртуке не привлек их внимания. «Обожаю такие места» поделился Джеймс, перегибаясь через стол. «Никому ни до кого нет дела. Если бы мир был полон подобными заведениями хотя бы на треть, жить стало бы намного лучше. Никто никуда не сует свой нос, изображая интерес. Вот ведь загвоздка. Ключевое слово «изображая». На самом деле никто никому не важен. Согласны?» Заянь рассеянно кивнул. К ним подошла официантка, крепкая блондинка с туго закрученными кудрями, прикрытыми лоснящимся от времени платком. Джеймс бросил быстрый взгляд на Дзияня. «Не возражайте, если я закажу?» Юй зиянь мотнул головой. Джеймс, как бы ни сложно было по нему такое сказать, явно был завсегдатаем этого места. Мрачного маргинального заведения, где дубовые столы полный занос, были затянуты дешевыми скатертями, а пятна неизвестного происхождения на полу вселяли определенную тревогу. Пока Джеймс сделал заказ, Цзэянь успел прийти к выводу, что определенную тревогу у него вызывает не забегаловка, а непосредственно сам принц под прикрытием. Возникший из ниоткуда гладко выбритый призрак прошлого в костюме с иголочки, в самом сердце алчущей его смерти страны. Дзиян не мог понять их, этих простых горожан, жителей Лунденбурга, живущих здесь многие поколения, под властью блюбеллов. Не всегда королевская власть была честной, не всегда справедливой. Но почему так легко приняли они кровавую реформу, повлекшую за собой смерть стольких невинных людей, Почему сейчас никто не встает, не возмущается беззаконному разрешению, призыву взяться за оружие без какой-либо видимой причины? Невидимое, конечно, заключалось в том, что у каждой страны есть шпионы. И если Джеймс и смог добраться до Британских островов незамеченным, по поддельным документам, то свое исчезновение из Хань скрыть не смог бы никак. Все дело в фае. По оговоркам Ортонса, по редким разговорам с хозяйкой квартиры и иными людьми, с которыми так или иначе сталкивался зыянь просто потому, что в этом городе жил, и жизнь в совершенной изоляции невозможна, как бы желательно ни была. Он понял, что город скорбит. Весь, от дряхлого старика до новорожденного ребенка. Город скорбел об утрате расположения фая которые покинули город, ушли в холмы и закрыли за собой проходы. Жители Лунденбурга осиротели и винили в этом Чарльза Блюбелла, винили королевскую кровь, чьи неосмотрительные действия привели к расколу. Призыв просвещения должен был исправить это. Он не исправил ничего. Он даже... Ортонс сокрушался много раз о том, что призыв просвещения откинул Бридские острова назад в прогрессе, как много было создано при короле Блюбелле, и как многое было утрачено, уничтожено, изгнано, просто потому, что имело отношение к королевской семье. Дзиянь подумал про Эконита. Как бы был Лунденбург сейчас, если бы Эконит не попал под колесо политического переворота? Потом он подумал о мирте и о том, что начинается что-то новое, что-то, что снова повернет Флюгер. Дзянь тихо позвал Джеймс, Вы еще со мной? О, да, простите, со мной бывает. Зацеплюсь за какую-то мысль и начинаю думать, а потом ухожу дальше и дальше. Очень мешал работе в свое время. Порой генерал Люй говорил, что я витаю в облаках. Выглядит похожим на то, мягко ответил Джеймс. О чем вы задумались? «О фае, честно ответил Дзиянь. И о том, зачем вы здесь? И о том, каким был бы наш мир без призыва? О, он был бы удивителен. Или чудовищен. Счастье, что мы никогда не узнаем об этом. И оно же великое горе. Все, что нам остается – жить свои маленькие жизни и старательно менять мир вокруг. Маленькими шагами и широкими жестами. И единственный выбор, который у нас на самом деле есть – вот этот. Шаги или жесты. Я за широкие жесты. Это заложено в моей природе. А вы? Почему? Вы мне все это говорите. Мне нужен друг. С царапающей искренностью ответил Джеймс, и синие глаза его на мгновение окрасились грустью. «Признаться, я думал, что в силах справиться с чем угодно в одиночку, но увидел вас, и что-то дрогнуло. Я не хочу втягивать вас в то, что я задумал. Возможно, для таких целей люди ходят в поля и исповедуются земле. Я не хочу зарывать в землю свое сокровенное». Я не хочу, чтобы Фаи помешали мне. Вы вернулись что-то сделать. Что-то, чему Фаи могли бы помешать? И считаете, что я не могу? Да, Цзиянь, Я считаю, что вы не сможете мне помешать. И я отчаянно нуждаюсь в вас. И именно поэтому мы здесь. Выслушайте меня. А потом уходите, и я не буду вас держать. «Я сознательно иду на этот риск. Это... все обостряет». «Хорошо, я вас слушаю», — покорно кивнул Цзи «Вот и славно!» — лицо Джеймса озарила солнечная улыбка. Блондинка в платке принесла две кружки пива и поставила перед ними, ударив о стол так, что пиво расплескалось по столешнице. Рядом она небрежно поставила две тарелки с картошкой и колбасками. Простая, но сытная еда. Иной в подобных местах сложно было бы допроситься. Для Дзияня, помнившего Джеймса избалованным мальчишкой, кривящим нос от деликатесов ханьской кухни, очень странно было наблюдать, как этот холеный, изящный в каждом своем движении джентльмен, ест жареную картошку. Однако Джеймсу происходящее явно доставляло удовольствие. Цзиянь не исключал, что все это потому, что Джеймсу нравилось его дразнить. Он осторожно пригубил пиво, вполне терпимо. На его взгляд, напиток сам по себе внушал опасения. Цзиянь всему и всегда предпочитал чай, хотя иногда делил сортансом виски или херес. Пиво же пил редко. И только по особым случаям. Нынешний случай определенно был особый. Джеймс переплел пальцы между собой и проговорил, уперев в них острый подбородок. Вас, наверное, интересует, не сошел ли я с ума? Дорога ли мне жизнь? И ведаю ли я, что творю? На эти вопросы есть ответы. Нет, нет и нет. Клянусь вам, мой друг, что все, что я затеял, Я затеял, будучи в здравом уме. «Как вы покинули Хань?» – осторожно спросил Дзиянь. Его терзали сомнения относительно того, что генерал Люй так легко разрешил бы Джеймсу опасную дорогу. Генерал Люй давал клятву хранить его жизнь, а клятв этот человек не нарушал. «На корабле, как и все, кто так или иначе к этому стремится», Джеймс чуть заметно пожал плечами. «Под чужим именем и с поддельными документами. Признаться, мне пришлось употребить все мое ораторское искусство, чтобы убедить генерала Люй, что этот шаг необходим. Он не хотел вас отпускать. Он был категорически против. Но что поделать? Я болтался бессмысленной обузой на шее ухань столько лет». Я не мог дальше пользоваться добротой моих дорогих друзей, не пытаясь никоим образом исправить ситуацию. Шесть лет назад произошли чудовищные события. Чудовищные тем, что унесли с собой невинные жизни и сколечили судьбы, вашу в том числе. Вам прочили головокружительную карьеру. Генерал Люй высоко вас ценил. Он был убит горем узнав, что вы предпочли исчезнуть. «Тому были причины», – коротко ответил Цзиянь, не желая оправдываться. «Я знаю», – мягко ответил Джеймс. «И вы должны меня понять, как никто другой. У вас были причины, и у меня тоже есть причины поступить так, как я собираюсь». «Джеймс, вы ходите вокруг до да около». «За все время нашего с позволения сказать обеда вы произнесли много слов, и лишь несколько из них относились к делу. Я здесь, готов вас выслушать, как вы и просили. Но я так и не могу понять, к чему это все. К чему вы ведете?» С закипающим в глубине души раздражением спросил Цзиянь. Джеймс тяжело вздохнул. В глубине его синих глаз колыхнулась усталость. Тяжелое, тоскливое, не дающее в полной мере заблестеть отражениями его гениального плана. Он молчал, и Цзиянь физически чувствовал, как в его животе сворачивается дурное предчувствие. Предзнаменование чего-то ужасного, как тогда, когда он только столкнулся с Джеймсом на улице и еще не понимал, что к чему. «Я пришел, чтобы вернуть себе свое по праву» сказал Джеймс, и дзеянь подавил в себе желание зажать ладонями уши. Я хочу вернуть свой престол, свое правонаследование, свою страну, свои острова. Через месяц, во время очередного заседания правительства, я взорву здание парламента. Уничтожу ничтожный символ прошлого ради будущего, к которому только я могу привести страну. И когда парламент падет, а народу бриттов нужна будет крепкая рука для того, чтобы вести его дальше, я протяну ее и поведу народ туда, куда вела изначальная дорога, по тонкой границе между Великим Прогрессом и Дивными Холмами фая, которые вернутся к нам, как только справедливость будет восстановлена. «Вы сошли с ума!» едва разлепляя губы пробормотал зиянь с чего вы взяли что я немедленно не сдам вас в полицейский участок потому что вам никто не поверит обворожительно улыбнулся джеймс не поверят в то что я вот так легко сидя в дешевой портовой забегаловке карта за картой раскрыл вам причины и следствия своего грандиозного плана зиянь открыл был рот Но Джеймс жестом призвал его замолчать. «Если же даже и найдется тот, кто посмеет поверить вам, вас первого отведут под арест. Право на смерть объявлено, вы узнали меня, но не убили на месте и никому не сообщили. А за это полагается очень серьезное наказание». «Как же легко я попался в вашу ловушку», печально проговорил Цзиянь. Вы хотите совершить чудовищное преступление, окунуть страну в анархию и оставить меня жить с этим? Ради чего? О, вы не понимаете? В самом деле? Джеймс перегнулся через стол и наклонился к Дзяню так, что его губы едва касались его уха. Я вернулся отомстить. Из дневника Амелии Эконит, Лондонбург. Октябрь 1800 какого-то года. Происходят удивительные события. Недавно меня пригласил на обед мистер Адам Сентер. Сперва мне неловко было принимать это приглашение, и я даже намерена была отказать. Но потом осознала, мной движет страх перед обществом. Страх быть отвергнутой и осмеянной за то, что позволяю себе встречаться с мужчиной в людном месте, без толпы тетушек и нянюшек. Боюсь осуждения матушки и косых взглядов толпы. Однако я уже сделала шаг далеко вперед. Обо мне написали в газетах. Меня оскорбляют незнакомые мне люди лишь за то, что я делаю то, во что верю. И, наконец, очень скоро я докажу всему Лунденбургу, на что способны обычные британские барышни. Я уже превратила сама себя в мишень для насмешек тем, что борюсь за то, что считаю правильным. Так что мне не страшно. Я считаю, что каждый человек вправе выбирать себе компанию, и я тоже, как и любая другая женщина. Поэтому я приняла его приглашение и не прогадала. Мы посетили роскошный ресторан недалеко от Дольменного холма. Окна ресторана выходили прямо на Менгиры. Я любовалась ими целый вечер. Это такое дивное напоминание, что когда-то фаи жили среди людей. Но, безусловно, мистер Сентер заинтересовал меня куда сильнее. Этот великолепный во всех отношениях человек, блистательно воспитанный, всесторонне образованный и модно одетый, оказался меценатом из тех, что стремятся двигать просвещение вперед и способствовать научным открытиям и молодым умам. Большую часть жизни он проводит на материке и приезжает в Лондонбург только по делу. Как вот сейчас, когда конечной целью его путешествия стала ежегодная выставка достижений. Столь щедрое сердце. Он намерен найти проекты, которые его заинтересуют и в которых он увидит потенциал, и спонсировать весь цикл разработки. Я счастлива узнать, что такие люди существуют. Еще один повод желать, чтобы выставка случилась как можно скорее. Он, конечно, интересовался моей персоной. Я постаралась как можно подробнее рассказать ему об идеях Габриэля, о том, что такое паровая машина, и как паутина железной дороги изменит всю нашу жизнь. Он оказался таким внимательным слушателем. Я была покорена.